Глава восьмая. В магазине «Рюи и Блас» не оказалось ни одного покупателя. Я вошла в небольшой торговый зал и приветливо улыбнулась девушке на кассе. «У нас вещи только из Франции», вместо «Здравствуйте», заявила она. «Замечательно?» — воскликнула я. «Самый большой размер — второй. не успокоилась девица. «Вам лучше в другой магазин обратиться». Я стала молча перебирать вешалки. В советские времена грубость и бестактность работников прилавка были объяснимы. В эпоху тотального дефицита человек при колбасе или при ботинках чувствовал себя королем, вершителем судеб. Если хотел, мог одарить колечком краковской или сапогами на меху. А коли покупатель ему не нравился, то бедняге приходилось уходить с пустыми руками». Но сейчас-то, когда всего завались, неужели можно так разговаривать с заглянувшей в магазин дамой? Может, я хочу приобрести подарок для тощей подружки? «Модели маломерные», — декламировала продавщица, — «зауженные в талию, а вам нужен свободный покрой». «Ага, носи, мол, жирная туша-балахон на танк, не шастой по лавкам, где вывешены прикиды с задворок Парижа». Думаете, хамят только в дешёвых магазинах или в таких, как эта лавочка на окраине города? Вовсе нет. Недавно Марта, давясь от хохота, рассказала, как её очередной любовник Сержик, то ли владелец копии царя Соломона, то ли хозяин Тихого океана, решил приобрести Бентли. Дешёвенькую машинку примерно за 300 тысяч евро. На базар за картошкой ездить. В принципе, понятно — Не ехать же ему на рынок за рулем Роллс-Ройса или Майбаха. Сержик приехал в автосалон на пресловутом рублёво успенском шоссе, вошел в торговый зал, обнаружил на подиумах несколько Бентли и увидел за столом девушку с увлечением читавшую очередную новинку от Смоляковой. «Покажите мне Бентли», — попросил Сержик и грохнул перед продавщицей кейс, набитый пачками евро. «Хочу самый упакованный, нафаршированный по полной программе». «С пепельницами из клыков австралийского моржа». Продавщица моргнула, лениво оторвала взор от Романа, глянула на чемодан, на Сержика, одетого в дизайнерский костюм и потряхивающего часами стоимостью в бюджет малой африканской страны. Затем громким голосом поинтересовалась. «Оно вам надо? На Бентли смотреть!» Сержик растерялся. Согласитесь, вывести из равновесия парня, который на пути к богатству утопил всех конкурентов, довольно непросто. Но продавщица проделала этот трюк легко. Задав вопрос, девушка вновь впилась взором в роман с Маляковой. Сержик икнул, подхватил кейс, пошел в соседний салон, купил там Мазерати и умчался домой впервые за много лет, испытав комплекс дворовой собачки. «Мне бы тоже следовало покинуть Рюи Блас с гордо поднятой головой». «Но передо мной-то стояла задача не шмотки приобрести, а нарыть информацию». «Красивые кофточки», — завела я беседу. «Маломерки». «Цвет изумительный». «Больше сорок второго не найду», — упорно стояла на своём девушка. «Ой, они все разные». «Ну да», — смилостивилась продавщица. «Двух одинаковых нет». А цена вполне приемлемая. не раскрученная марка. Хозяин на рекламу пожадничал, вот и очутился в пролёте. Ещё и маломерки. В России много стройных женщин. Девица оттопырила нижнюю губу. Среди молодых. Ваш возраст весь в пятидесятом ходит. Мне стало обидно. Ну и что? Модели старпёрские, а размерчик тинейджеровский. Кто такие возьмёт? Да ещё магазин на отшибе. «К нам за неделю полтора покупателя заходит!» Неожиданно улыбнулась девушка. «Вас Наташей зовут?» Спросила я, косясь на бейджик, украшавший грудь продавщицы. «Точно!» «Помогите мне, пожалуйста!» «Уж не дойтесь!» Вдруг совсем по-человечески заговорила Наташа. «Правда, размерчики крохотные. Ступайте лучше на котельную. Туда поступают вещи из мегамолов. Найдёте кучу суперских вещей!» «Нет, меня интересует блузка именно от Рюи Белая. Может, с легким кремовым оттенком. На воротнике немного искусственного жемчуга. Сейчас покажу». Я вытащила мобильный и открыла фото, присланное Коробковым. «Вот такая». «Забавно», Забавно" — протянула Наташа. «Была подобная сорокового размера. И он ее взял, хотя сначала тридцать восьмой требовал». «Кто?» — обрадовалась я. Наташка потянулась. «Да мужик какой-то! Вернее, парень!» Тот молодой человек влетел в магазин и, не отдышавшись, порога заорал. «Дайте кофту! Белую!» Наташа, весьма удивленная поведением покупателя, ответила. «Чисто белых нет!» «Не трынди!» — вскипел он и странно дернул верхней губой. «А это чего?» «Вы показываете на модель цвет слоновая кость!» — объяснила продавщица. «Пробивай!» — приказал посетитель. «Наверное, не себе берете», — предположила Наташа. «Поглупее вопроса не нашлось», — обозлился покупатель. «Позвоните той, что послала вас за блузкой, и посоветуйтесь», — порекомендовала девушка. «Белый и кремовый цвет — большая разница». Наташа не вредная зануда. Она просто хотела помочь человеку сделать правильную покупку, поэтому уточнила размер и цвет. И тут парень в один прыжок преодолел расстояние между порогом и прилавком, больно схватил девушку за плечо и прошипел. «Меня нельзя послать! Усекла?» Наташа испугалась. Покупатели в торговую точку практически не заглядывают, а жлоб хозяин, решив сэкономить, не установил тревожную кнопку. «Кому ты тут нужна?» — заявил владелец лавки, когда Наташа напомнила ему об охране. «И вообще, я скоро ликвидирую магазин, так что не стану зря деньги тратить». И правда, на улице Калашникова царит почти патриархальная обстановка. Даже то, что бутик находится рядом с гудящим проспектом, никак не влияет на его посещаемость. «Пешеходов практически нет», — пояснила мне продавщица. «Ближайшие жилые дома находятся за четыре квартала. Внизу лесной массив, там какая-то гостиница, а вокруг развалины». «Странное место выбрал ваш хозяин для магазина», — удивилась я. Наташа оперлась спиной о прилавок. «Нет, вы не правы. Рюи Блас открылся 15 лет назад. Тогда здесь повсюду и были, а в них бабы сидели. Со шмотками в те годы было плохо. У метро пекинскими блузками торговали. Вот Павлуха — это наш босс Павел Семенович Крикунов — и подсуетился. Снял в одном НИИ склад, помещение под магазин арендовал — и открыл торговлю женской одеждой. Она у него в первые годы конвейером улетала. Павлуха еще штук двадцать лавок в разных местах открыл. Но вовремя понял, ситуация будет меняться. Нужно более серьезным товаром заняться. Теперь Крикунов Бады впаривает. Слышали про них? «Ну, в принципе, биологически активные добавки», расшифровала аббревиатуру Наташа. «Не лекарства, а ерунда из травы». Хотя, когда у моей мамы давление вверх полезло, Павел дал мне сироп из черноплодной рябины, велел пить утром и вечером. Не поверите, помогло лучше таблеток. «Очень даже верю», — возразила я. «Пилюли из химии люди недавно изобрели, а ранее столетиями травами лечились. Значит, Крикунов занялся товарами для здоровья». Он еще и фитнес открыл, с детской завистью заметила Наташа. «На Рысакова. Хорошо, когда бизнес развивается. Ага, одни деньги гребут, а другие пустую тарелочку облизывают. Пригорюнилась девушка. У меня зарплата слёзы. А ещё? Смех, да и только. Процент от продаж положен. Вот я и думаю, Павлуха поиздевался? Или действительно считает, что найдутся дураки, которые сюда зайдут? Ну, вот я же заглянула. Наташа наморщила нос. Первая за три дня. Мне стало любопытно. «Почему же ты не уходишь отсюда?» «Павлуха мне пообещал место в фитнесе, на ресепшен, пояснила Наташа. «Там весело, много мужчин молодых». «Понятно», — улыбнулась я. «Надеюсь, тебе повезет встретить свою любовь». «Спасибо», — тихо ответила продавщица. «В общем, я последние дни здесь стою. рюи бла закрывается». Странно, что точка не умерла раньше. «Павлуха контракт с французами подписал». «Денег огрёб немерено и не имел права торговлю прикрыть. Себе в убыток лавку держал. Но сейчас всё, заканчиваются его обязательства. А вещи куда?» Наташа дёрнула плечом. «Мне без разницы. Да и мало их осталось. Лишь те, что в зале». Я оглядела кронштейны. Хорошие новые блузки. Пусть из старомодного фасона, но кому-то они могут подойти. Неужели их просто выбросят?» Наташа окинула меня взглядом. «У тебя бабушка есть?» «Давно умерла». «А мать?» «Тоже». «Жаль, а то я хотела предложить оставить твой номер телефона. Если Павлуха прикажет на помойку кофты выкинуть, я бы тебе позвонила, ты могла бы взять своим». «Спасибо, но мне это мало, а...» «Может, подругам подойдут?» Наташа решила во что бы то ни стало осчастливить меня. Чем-то я ей приглянулась, что ли». Я попыталась скрыть смешок. Друзьями я не обзавелась. Из близких знакомых есть лишь Марта Карц. Интересно, как отреагирует папарацци, если светская львица явится на вечеринку в блузке от Рюи Блас? Хотя, если хозяин крикунов предложит ей за это миллион долларов, та, наверное, согласится. «Короче, говори номер», — наседала на меня Наташа. Обижать совсем не злую, как выяснилось, девушку мне не хотелось. Я быстро перевела беседу на другую, крайне интересную для меня тему. «Значит, парень взял блузку?» «Угу. Оставалась одна штука сорокового размера. Он, правда, потребовал тридцать восьмой и обозлился, услыхав, что таких и вообще других нет. Заорал «Живо, перешей её!» «Забавно. Ага. Но тогда мне совсем не смешно было. Я решила, что он из дурки сбежал. Тревожной кнопки нет». Посетителей точно не дождаться. Мобила в подсобке. Стою, трясусь и про себя говорю. Ну попала ты, Надка. А делать-то что-то надо. Думаю, ведь если зареветь, то лучше все равно не станет. Чокнутому мои слезы тфу. Я кивнула. Это точно. Как известно, Москва слезам не верит. Конечно, из любого капкана возможно улизнуть. Правда, иногда, чтобы избавиться от его железных зубов, приходится отгрызать лапу. Только мне кажется, лучше быть хромой, но живой, чем в могиле с полным набором конечностей. Очевидно, Ната тоже принадлежит к племени лягушек, взбивающих масло. Она решила снять агрессию психа и защебетала. «Имеются и 38 размера кофточки». «Где?» — вполне разумно отреагировал помешанный. «Могу предложить красную». «Засунь ее себе в задницу». «Или черную». Наташа не теряла надежды уладить дело миром. «Жесть!» «Коричневую с гипюровой вставкой!» «Мне нужна белая, поняла?» «Она одна, сороковой размер, но...» «Заткнись!» — заорал парень. «Вот мелет языком! Ненавижу баб!» Наташа постаралась стать меньше ростом, а покупатель вынул из кармана мобильный и протянул. «Алло, гараж!» Тут есть тридцать восьмого размера. Красная, чёрная, коричневая. Не подойдёт? Ага, далеко. А ещё кость слона, но сороковой. Да? Беру. И велел Наташе. Заворачивай кофту, светлую. Продавщица ошпаренной мышью метнулась к кронштейну, потом ринулась в подсобку. Стоять! Заорал покупатель. Давай, Хабар, сколько лаве. Наташа назвала цену, Сих дёрнул верхней губой, швырнул на прилавок крупную ассигнацию и по-барски процедил. «Сдачу себе оставь на конфеты. Любишь сладкое?» «Да, да, да», — закивала Ната. «Очень спасибо. Давайте заверну вам покупочку. Коробка бесплатна, бантик, золотая бумага». Парень сузил глаза. «Все вы суки! За деньги ползать готовы! Не надо мне твоего дерьма шуршащего!» так понесете? Удивилась Наташа. «Блузка запачкается, цвет нежный. Навряд ли вашей девушке понравится, что ей...» Покупатель швырнул блузку на прилавок. «Мои девушки молчат», — зловеще проговорил он. «Если, конечно, жить хотят. Ясно?» Наташа схватила пакет, стала укладывать в него блузку, мысленно ругая себя за излишнюю услужливость. «Не боись», — развеселился покупатель. «Хочешь поцелую?» Наташа, ожидавшая чего угодно, кроме подобного предложения, села под прилавок и закрыла голову руками. «Зря!» — донеслось уже издалека. «Многим нравится, ещё и добавки просят!» Хлопнула дверь, но Наташа ещё минут пятнадцать просидела под прилавком. «Испугалась я ужасно!» — призналась она мне сейчас. «Впервые такого встретила! Знаете, что самое страшное?» «И что же?» «Он симпатичный, хоть и жуткий!» Вздохнула Наташа. «Похож на белого кролика». «Маленький альбинос с красными глазами?» Не утерпела я. «Однако, вам нравятся мужчины с экстремальной внешностью?» «Нет!» — засмеялась Наташа. «Понимаете, глаза у него... страстные. У моей бабушки в деревне кролик жил. Вроде мелкий и неприметный. Так он кур бил, петуха корежил, а один раз на козла напал». Исправился? справился. Напугал его, тот сбежал. Честное слово, я не вру. И парень на него похож. Я в какой-то момент чуть на шею ему не бросилась. А уж когда поняла, что из-за бусинок он вернуться может, прям голову потеряла. И боюсь, и увидеть хочу. Когда дверь сегодня открылась, на меня словно кипятком плеснула. Он идёт. Фу, что это со мной, а? Резкое обострение глупости, ответила я. Или синдром жертвы. «При чем тут бусы?» Ната открыла ящик стола и вытащила пару светлых бусин размером с горошиной перца. «У блузки, которую он для своей подружки купил, по воротнику жемчужины пущены. Искусственные, разумеется. Пришиты они не ахти как, легко отваливаются. Вот я и...» Понадеялась, что тот псих изъян обнаружит и вернётся? «Ага. Ну ты и дура!» Не выдержала я. «От него аж искрило!» жалобно протянула Наташа. «Сексуальный до да жути! Прям вот скрутит и разорвёт!» «Как тузик грелку!» — ухмыльнулась я. «Очень сексуально стать клизмой в лапах полкана! Гламурно и модно!» «Вы его не видели!» «Вот об этом я действительно жалею!» — вырвалось у меня. «Хорош необыкновенно! Похож на... ну, красавчик такой!» «Сейчас покажу!» Наташа вытащила из-под прилавка глянцевый журнал и хлопнула им по столу. Вот. Небольшое фото запечатлело темноволосого мужчину с простым рязанским лицом. Прямо-таки Курносова. Шикарный костюм, надетый прямо на голое, хорошо накачанное тело, не придал манекенщику аристократичности. Пиджак и брюки смотрелись на нём, как смокинг на асфальтоукладчике. «Вам кажется, что он простоват? Дело в аромате», гласила подпись. «Духи рекламирует». пояснила Наташа. «Вылитый он. Только у того парня шрам вот здесь. От губы к уху тянется. Но не противный, светлой ниткой. И ртом он немного дергает. Брык-брык». Нервный тик. «Что?» Наташа оторвала взгляд от фото. «Тебе понравился сексуально-агрессивный маньяк с явно демонстративным поведением, криминальным опытом и еще с нервным тиком. Советую держаться от этого типа подальше». Он не придёт, с грустью вздохнула Наташа. Голову на отсечение даю, это он. Кто? Я запуталась в рассказе продавщицы. Парень с рекламы. Забудь, просто похож. Нет, точно он. Как вы думаете, если позвонить в журнал, там дадут телефон мужика? Ни за что, помотала я головой. Спасибо тебе за рассказ. Кстати, а как журнал называется? Алиса, машинально ответила Наташа. и тут же насупилась. «Ага, он и вам понравился! Хотите его найти?» «У меня муж неземной красоты. Двухметровый блондин с голубыми глазами. Очень талантливый актер», — гордо заявила я. «Зачем мне мальчишка с рекламы дешевого парфюма?» «Мечтать не вредно», — засмеялась Наташа. «Ой, а вы прикольная! Двухметровый блондин с голубыми глазами! Надо же такое соврать!»